Глава семнадцатая. Сукин сын. В семь часов вечера Анна постучала в металлическую штору книжного магазина. Вместо черного плаща на ней теперь было светлое пальто. Каштановые волосы заколоты на затылке, на плече большая холщовая сумка. «Вы забыли о нашей встрече?» — спросила она. «Нет». «Почему спрашиваете?» — удивился Мич, открывая ей дверь. «У вас мрачный вид». Она сделала пируэт. «Так ведь лучше?» Мич заколебался. «На меньше видно пыль, разве нет?» Он видел только ее сияющую кожу, радостную улыбку, огромные глаза, дарившие желание жизни и свободы. В этот момент до него дошло, как велика ее власть над ним. нас вливал в него жилый яд ненависти и гнева, а служила противоядием. Они вышли на набережную, как договаривались. Воздух был теплым и ласковым, не болело, хотелось, чтобы так было всегда. Мич был бы совершенно счастлив, если бы знал, что сказать, как поддержать разговор, даже самый непритязательный. Но и молчание, в котором проходила их прогулка, было захватывающим. «Я не знаю, о чем говорить», — пробормотал он, не выдержав. «Наверное, вам со мной скучно. Я чувствую скованность в обществе». Женщина, сказала Анна. «Мало знакомого человека». Анна нашла в этом ответе смирение, которого не хватало многим мужчинам. «Я тоже, но трудно узнать друг друга, если все время молчать. Давайте начну я». Что надоумило вас стать владельцем книжного магазина? Мать переплещется, отец-печатник, не упускавший из рук книгу. Он заразил меня своей страстью, он учил странствовать по воображаемым мирам, встречать там всех, с кем не бывает одиноко. У него была мания заимствовать фразу у героев книг. Я думал, что он делает это специально, но сейчас я сам грешу тем же самым, не отдавая себе в этом отчета. Никакое другое занятие не сделало бы меня таким счастливым. Я стал торговать книгами, чтобы делиться другими тем, что испытываю сам, открывая страницы. Набираться новых идей, пронзать эпохи. Открывать цивилизации, проникать в чуждый образ мысли. Это как... Он запнулся, поняв, что ему очень нравится пальто Анны. Как бесконечно продлевать магию детства. Читая, и открываю себя миру. Напрасно вы считаете себя скучным. Только что вы наговорили вещей, которые мне никогда не удавалось сформулировать, чтобы выразить то, что я чувствую на кухне. Анна подошла к скамейке, с которой можно было любоваться рекой, поставила на землю сумку и достала из нее приборы, скатерку, которую расстелила между ними, две чашки, пластмассовый контейнер, сверток в фольге, термос. Первым делом она открыла контейнер с чем-то разноцветным, такого блюда меч никогда не видела и не нюхал. «Я замучилась этим рецептом», — призналась она. Это что-то среднее между индийским дхалом и вегетарианским карри. Скажу без лишней скромности, оно близко к совершенству. А все благодаря молотому миндалю». Сказано с таким видом, словно она разгадала величайшую кулинарную загадку всех времен. Анна зацепила кусочек своей вилкой и поднесла губам Мича. Ободренная выражением блаженства на его лице она стала со страстью объяснять, какая замысловатая химия потребовалась для получения этого сочетания структуры вкусов как она измельчала овощи, в каком порядке их тушила, как продуманно добавляла специи на определенных этапах приготовления, не забывая о миндальном порошке и поддержании постоянной температуры. Меч чувствовал себя в сердце вдохновившего Анну города Одайпура. Бродил вместе с ней по улочкам, останавливался у прилавков огромного рынка под открытым небом, пока она выбирала все необходимое. Потом, когда ее корзинка наполнилась, они спустились к озеру Печелла о котором он читал подростком. Пятнадцать лет пережил свой индийский период протяженностью в год. Немного погодя, Анна разлила по чашкам ароматный чай, развернула фольгу и разрезала на две части шоколадный пирог. Уже опускалась ночь, и ей пришла мысль забраться на утес, чтобы полюбоваться последними отблесками солнца на воде. Мич пошел за ней, подъем был крутой, и он остановился на полпути. «Поднимайтесь, я вас догоню», — сказал он, растирая себе ногу. «Болит?» Не очень, только при высокой влажности воздуха. Особо жаловаться не приходится. «Меня не обманешь, Мич. Из вас плохой обманщик, тем более, что мелкая ложь – самая трудная». «Вы так и разбираетесь в мелкой лжи?» – спросил он, нагнав ее. «Все, на сегодня я наболталась. У вас не получится от меня отделаться при помощи словесных фокусов». «Не собираюсь я от вас отделываться. Моя больная нога – помеха не для меня, а для вас. Я привык волочить ее, как каторжник. Кандалы» но моя хромота мешает другим, в данном случае вам. На улице и в поезде на меня бросают странные взгляды. Если мне хочется почитать в парке, приходится избегать игровых площадок». «Почему?» «Отличие пугает». Или другой ответ. «Неведение слегка расчеловечивает. Мое присутствие случается беспокоит родителей маленьких детей. Они подозревают опасный недуг, шушукаются между собой. Однажды даже вызвали полицию». «Полицию?» «Разве у вас нет права сидеть там, где вам хочется?» «В принципе, есть, но в моей жизни все очень непросто. Первый раз задержавшие меня полицейские выяснили мое прошлое, и для этого целую ночь продержали меня в участке. Мне пришлось сто раз повторять инспектору, что мне просто захотелось почитать на солнышке, и что я не обратил внимания, что облюбованная мной скамейка стоит напротив места, где играют дети. Это была, как вы говорите, мелкая ложь. Мне очень нравится сидеть с книгой и читать рядышком с детьми». Их плач и крики примеряют жизнью. «Первый раз? Были и другие?» «Еще один. Тогда со мной обошлись любезно и через час отпустили. Но я дал себе слово держаться подальше от качелей. Ирония в том, что своей хромотой я обязан ей системе правосудия». Боль вроде бы утихла, меч снова зарумянился. Анна решила прекратить восхождение на утес и помогла ему вернуться на скамейку. «Это был несчастный случай?» Допрос еще до суда стоил мне двух переломов, позже уже в заключении. Меня нагрозили пожизненной хромотой. «Как это произошло?» «Я не очень люблю рассказывать о тех событиях. Накатывают плохие воспоминания». Анна уставилась на свои руки. Она вдруг так погрустнела, что мич решил, что ее обижает его недостаточное доверие к ней. «Хорошо, я раскрою вам мой секрет. Только не хочу, чтобы у вас создалось обо мне неверное впечатление. Так вот...» Когда дорогу мертвецов размывали дожди, нас гнали засыпать на ней колеи и рытвины. Дорога носила это название, потому что в десяти километрах от тюрьмы за рощей находилось кладбище. Семьи любили гулять там по воскресеньям, но они не забредали далеко. Стены правительного учреждения никто не видел, зато все жаловались на плохое состояние дороги. Мы делали то, что от нас требовалось, только медленно. Каждый раз, когда это происходило, охрана бесилась, потому что из-за нас ей приходилось задерживаться на службе. Чтобы с нами поквитаться, надзиратели выбирали четырех заключенных и вели их на прогулку. «Что за прогулка?» «Сейчас объясню. Нам говорили, что нужно просто идти по дороге. Надзиратель хватал одного из нас за воротник и швырял на капот автобуса. Остальные исчезали вместе с охраной в роще. Когда те уходили достаточно далеко, надзиратель кричал, что получила заключенного этого сукиного сына пинок». Прошу прощения за грубость, но именно так назывался заключенный, отобранный для представления. После этого надзиратель гнал беднеку к остальным, избивая его плетью из бычьих жил. «Когда вас бьют, такой плетью по пояснице перехватывает дыхание. Один заключенный умер от побоев прямо у меня на глазах. Оторвались почки. Собрав всех нас под деревьями, они заставляли нас снять одежду, нижнее белье и обувь, и уносили все это довольно далеко. По сигналу начиналась охота за сокровищами, разумеется, бегом». Мы искали свое барахло, прыгая, как зайцы, чтобы вернуться от ударов плетьми, и ранили себе ноги. Когда мы все находили, нам все равно запрещали одеваться. Водитель подгонял автобус к роще направлял туда свет фар. Мы выходили в чем мать родила, и охраны и другие заключенные хохотали, видя наше унижение. «На такой прогулке вам повредили ногу?» «Не совсем. Это произошло однажды вечером, когда меня выбрали на роль сукиного сына. Я больше не мог выносить издевательства, которым нас беспричинно подвергали». Я вспылил и упредил события. С размаху врезал надзирателю ногой по колено. За что и поплатился? Они знали, что у меня уже была. Спасибо сержанту на нога. Но трое других заключенных хотя бы избежали мучительного ритуала. После своего заранее проигранного боя я десять дней провалялся в лазарете, а потом полгода прыгал на костылях. Фельдшер был неплохой малый, но не имел достаточных знаний, хирурга ортопеда Просто сделал все, что мог. У тюремной камеры есть и достоинства – «У тебя уйма времени, чтобы заново учиться ходить». «Я ужасно вам сочувствую, Мич. Простонала Анна, тронутая до слез. «Вы совершенно ни при чем». «Нападение на надзирателя почти равносильно самоубийству. Надо было хорошенько подумать, не позволять себе так гневаться. «Я провел в гневе весь свой тюремный срок, и теперь опять в него впал. С тех пор, как вышел только об одном и думаю, как отомстить человеку, посадившему меня за решетку». «Ему, а не покалечившим вас надзирателем?» Эти живут в мире насилия. Большинство заключенных сели не за политику. Я угодил в плохую тюрьму. Но Саллина живет себе и в ус не дует. Это образованный, жестокий человек. Ему доставляет удовольствие злоупотреблять своей властью. Он принес меня в жертву, отлично зная, что делает, требуя меня приговорить. Он не удосужился прочесть хотя бы одну из двух книг, в хранении которых меня обвиняли. Я потерял пять лет жизни из-за двух книжек. Я брат уняться, но ярость сильнее меня». Анна расколола волосы и теперь постукивала заколкой по скамейке. Она всегда так делала, когда волновалась. Как ни старалась она сохранить холоднокровие, рассказ Мичи вызвал у нее злость, которую трудно было сдержать. «Как вы собираетесь отомстить? Простите за неделикатный вопрос». Кажется, вопрос не застал Митчи врасплох. Он находился на стадии, когда считал более честным открытие всю правду. «Я рассказал вам все это для того, чтобы вы не сочли меня мстительным или «Того хуже сумасшедшим. Когда я увидел Салинаса на ступеньках Дворца Правосудия, меня обуяло желание с ним поквитаться. Кажется, я не ошибаюсь в своих чувствах». «Да, в таких случаях лучше быть уверена в своих намерениях», сказала она, убирая прядь волос с лба. «Намерение — это одно, поступки совсем другое. Это как со смелостью. Когда идешь по мосту, то воображаешь себя героем, думая, если кто-нибудь будет тонуть, я прыгну в воду». «Надо, чтобы кто-то действительно стал тонуть, чтобы понять, способен ли ты на риск». «Вам уже доводилось прыгать в реку, чтобы кого-то спасти?» «Никого я не спасал, никого не убивал. Самый, что ни на есть, заурядный человек». «Я думаю о вас иначе, Меч. Не вижу вас ни капли заурядности». «Это комплимент?» «Даже ваши вопросы полны незаурядного идиотизма». «В общем, этим утром я чуть было не пришел от планов к действиям». «Чуть? Вы отказались от планов вместе? Можно подумать, это вас огорчает. Анна отошла от скамейки и немного прошлась, погруженная в свои мысли. Потом просияла и вернулась к нему. Вы не больной, но заразной. Короче говоря, согласна. С чем согласна? Сегодня утром вы предложили мне помощь. Я согласна ее принять, но с условием, что вы согласитесь принять мою. В чем вы собрались мне помочь? В ликвидации вашего прокурора. Давайте договоримся, что речь идет о взаимопомощи. Больше ни о чем. «Больше ни о чем», — заверил ее Мич. Она мокнула его в щеку, как доброго друга. Они собрали остатки трапеза и прибора, сложили все в сумку Анны и разошлись в разные стороны. Каждый надеялся, что другой не станет обдумывать прозвучавшее только что обещание.